Говядина 250 г, вода 1,4 л, окорок копченый или вареный со шкурой и костями 100 г, сосиски или сардельки 80 г, почки говяжьи 150 г, лук репчатый 200 г, огурцы соленые 200 г, картофель 350 г, томатное пюре 80 г, масло сливочное 40 г, сметана 100 г, соль, специи по вкусу. Суп овощной. В кипящий бульон или воду положить нашинкованную белокочанную капусту, нарезанные дольки картофеля. Лук и морковь спассировать со сливочным маслом. За 10-15 минут до окончания варки добавить пассированные овощи, консервированный горошек, соль и специи. Бульон или вода 1,4 литра, капуста свежая 400 граммов, картофель 550 граммов, морковь 100, зелень 60, лук репчатый 100, горошек консервированный 200 граммов, масло сливочное 40 граммов, соль, специи по вкусу. Суп с векольной с геркулесом. Тщательно вымыть щеткой свеклу среднего размера, лучше ярко окрашенную. Скипятить воду и опустить в неё свёклу. Варить почти до готовности, затем свёклу вынуть, очистить, нашинковать и положить в процеженный отвар. Добавить полстакана крупы геркулес, посолить и варить до полной готовности, заправить суп сметаной. Вода 2 л, свёкла 700 г, геркулес 100 г, масло сливочное 40 г, соль по вкусу. Суп с луковым и сыром. Лук тонко нарезать, положить в кастрюлю с кипящим маслом и обжарить до золотистого цвета. Цепать муку, тщательно перемешать. Постепенно добавлять холодную воду, помешивая до тех пор, пока бульон не посветлеет. Добавить ещё воды и довести до кипения. Накрыть крышкой и дать супу покипеть на слабом огне 30 минут. Процедить через сито, положить в суп поджаренный хлеб и сыр и томить при слабом огне ещё 20 минут. Вода 1,5 л, лук репчатый 300 г, сыр 100 г, мука 200 г, масло сливочное 70 г, хлеб ржаной 100 г, соль и специи по вкусу. Бульон с манными клёцками. Приготовить бульон из мяса или курицы. Снять жир, процедить. В манную крупу добавить сырое яйцо, соль и хорошо растереть. Затем чайной ложкой, смоченной в воде, брать из полученной массы клёцки и опускать в кипящую воду. Сварить до тех пор, пока не всплывут на поверхность. Готовые клёцки вынуть из кастрюли шумовкой, положить в тарелку, залить бульоном и посыпать зеленью. Немся 300 г, бульон 1,4 л, крупа манная 35 г, одно яйцо, корень петрушки 15 г, морковь 15 г, лук репчатый 20 г, соль и зелень по вкусу. Суп фруктовый. Яблоки и груши чистить от кожицы и семенного гнезда. У слив вынуть косточки. Очистки яблоки, груши залить водой, сварить до готовности и охладить. Отвар процедить, добавить до нормы воду, положить сахар, корицу и довести до кипения. Затем нарезать плоды, опустить в отвар и варить с момента закипания 3-4 минуты. Заварить крахмал, добавить в суп и довести до кипения. Яблоки 450 г, груши Кецер граммов. Слива 250 г, вода 1,3 л, крахмал картофельный 40 г, сахар 250 г, корица 2 г. Суп-пюре из садовой клубники. Клубнику перебрать, отделить плодоножку, хорошо промыть. Часть лучших ягод оставить целыми, а остальные протереть. Выжимки Залить водой, сварить, процедить, добавить сахар, заварить крахмал, добавить ягодное пюре. В тарелку перед подачей положить ягоды.